1 июня. Вчера у меня был Володя. И говорили с ним по душам. Все он мне рассказал про всю свою жизнь, про все свои дела. Мы нежно любим друг друга. Он говорит: есть у каждого человека один-два друга, которому можно рассказать, что ты заболел Сифилисом. Хочу, чтобы ты сыграл Горацио. Но у Лаэрта линия интереснее. Это второй Гамлет, только без проблем. Володя окончательно остается с Мариной. Володя говорит Гамлетом. Рассказывал, как он придумывал играть и так далее. Очень хвалил меня за Лопухова. Роль Золотухина в спектакле «Что делать?» «Это за субботнюю репетицию?» Когда смотрел Корякина, шеф сказал, «Валерий сегодня хорошо репетировал. Володя, это прекрасно, что ты из Г делаешь хорошую роль. Я понял, что даже Г надо играть хорошо. Артист высокого класса тогда получается. Как Фима Капелян. Гога ему дает завальные роли. Он знает, что кроме Фимы никто не вытянет. Георгий Александрович Товстоногов, главный режиссер Ленинградского академического большого драматического театра имени Горького, БДТ. 2 июня. Мы с Высоцким пришли к выводу, что если кому-нибудь из нас поставит памятник за наши актерские создания, так это Зинки. «Никакое кино». Никакая другая наша посторонняя деятельность не вызовут в потомках такого уважения и почитания, как наша жизнь в Таганке. И здесь Зинаиде равных нет. Ее Шанте и Ниловна обрели жизнь, не боящуюся физической смерти актрисы. 27 июня. Нет, лето не пройдет даром. Все, что не делается, все к лучшему. Буду готовиться и чем, черт не шутит, возьму, да и подам заявку на Гамлета. А что... Я уж должен так остерегаться дружбы, что делать? Я чувствую, что могу, в разговоре с шефом сказал. Я удивлен слухами о Кваше. Любимого советовали пригласить Квашу на роль Гамлета. А вы считаете, что у нас есть Гамлет? Думаю, что есть. По крайней мере, уверен, что может собственных Платонов и быстрых разумом нефтонов таганская земля рождать. Первый раз за шесть лет хочу спросить: А что мне предстоит сыграть в Гамлете? «А что бы ты хотел?» «Ну, Гамлета, а еще?» «Не знаю, что дадут». Поговорили о других ролях. Примерную раскладку прикинули. Я опять с вопросом, а что буду играть я в Гамлете? А что бы вы хотели? Ну, Гамлета, а кроме? Трудно сказать. Опять ушел разговор. Сперва на чиновников, потом на зоре здесь тихие. Я тебе скажу откровенно, тут должен быть мужик типа Антипова, Шаповалова, натуральный большой кирпич. «Да, да, конечно. Здесь лучше им. А что в Гамлете?» «Что бы ты взял? Ну, у Гамлета, а что другое?» Так мы и сыграли друг с другом в ничью. Мы сошли с Зинкой. Она мне архи помогла в Лопухове. В театре рассматривается такой альянс, как роман. «Не дай бог, меня шеф включит в кандидатуры гамлетистов», А такое вероятнее есть, просто дисциплинарный, удерживающий Высоцкого ход. И думаю, что даже Высоцкий может вообразить, что это лапа Славиной, что это она шепнула шефу за меня. 28 июня. Мне 29 лет. Это случилось 21 июня. Накануне павшие. Высоцкий подарил мне рубашку синтетическую, симпатичного, светло-шоколадного цвета, если такой бывает. Я тут же снял с себя свое и надел его. Год назад ровно он подарил мне брюки, они были на мне. Я получился весь в Высоцком. 3 сентября. Вот такие невкусные пироги. Вчера мы начали седьмой сезон. Десятью днями. Размочили. Спел вводом портрет. Имеется в виду эпизод в спектакле «Десять дней». Шеф поблагодарил. Хорошо, очень. Спасибо. Володя играл совсем охрипший, но здорово. 7 Сентября. А позавчера в кабинете шефа состоялось тайное распределение ролей в «Гамлете» и «Зорях», кажется, я получил Лаэрта. Пусть будет так. 17 сентября. Нам разрешили, что делать. Узнал об этом от Высоцкого, которому 14-го в день моего загула звонил в театр, чтобы в любви ему объясниться. 28 сентября. Репетиция «Гамлета». Шеф рассказывает, как он вчера снимался. Мхатовский актер, некультурный, темный человек, но оснащен системой, это ужасно. Алла, вы нарочно так, или я не понимаю? Не выбрасывайте старые вязаные свитера. Я хочу, чтобы гамлетисты были в шерсти. Вчера, Володя. Мне надо с тобой поговорить по личным делам. Опять у меня полное смятение. Я не могу видеть, как она переживает. Не здоровается со мной. Вчера она видела. Я еду в белой своей машине мимо. Она стоит одна, ловит такси, глотает дым. моей машины и слезы, я думаю. Я не могу. Что-то надо делать. Я мучаю ее. Невозможно в одном театре работать, ведь я предлагал ей. Давай я тебя устрою в хороший театр, на хорошее место, в сатиру, например. Она сказала, если ты хочешь, я завтра же пойду к Юрию Петровичу, поговорю и уйду куда-нибудь. И Марина чувствует. Вдруг что-то делается с ней. Остановится и с такой тоской. Мне кажется, что Танька чуть в обморок не упала. Я представляю себя на ее месте. «Вовочка, ты преувеличиваешь». Я тебе сейчас разрисую истинную картину. Неужели ты думаешь, что она не знала, что на спектакле была Марина, что вы приехали на белом Рено и что вы вместе уехали? Она знала, что у тебя машина. Она видела Нину М. Она долго стояла, ловила такси, но не подняла ни разу руки. Она ждала, когда ты промчишься мимо на белом автомобиле и, зная тебя прекрасно, рассчитала эффект. Ей трудно, ей тяжело. Наверняка она переживает. На полях она играет в спектакль. Но она рассказывает девкам, как она разведет вас через два месяца, как она тебя испепелила и как она тебя держит за яйца. Ты мне ничего из постельных деталей не рассказываешь, у мужиков это проще, а я от своей бабы узнаю про ваши интимные дела. Зачем это? Зачем эта болтовня? Значит, чувство не так глубоко, не так оскорблено. Она не так одинока, как тебе кажется. Она устраивает из ваших отношений спектакль. Ты представь картину — У подъезда театра зрители она фаворитка Высоцкого, брошенная, одинокая, но гордая, нищая, обворованная тобой. И ты, знаменитый, богатый, на иностранном белом автомобиле чишься мимо и забрызгиваешь ее белый плащ грязью из-под колес. Это сцена из западного кино сопливого шедевра с резанием вен в ванне, травы и прочим. Ты пойми, мы не просто спали, мы жили, как муж с женой, из за нее я разошелся с Люской. 3 октября. 30-го вечером ездили с Володей в Лыткарино. Выступали перед сеансами гастролей. Говорил об этом фильме. Там много личного, Володиного. Много про нас, про артистов. Ужасно грустный фильм для меня лично, потому что он и про меня тоже. И так же, как Володин персонаж, я бегу, бегу, жду от каждого концерта, спектакля, какого-то чуда, а его все нет. А я бегу за ним, догоняю. И Володя бежит, и тоже догоняет. Володе дали 120 рублей, мне — четыре ставки через кинопропаганду и бутылку чистого спирта. 4 октября. О случае. Юноши мечтающие о большой любви, постоянно научается пользоваться случаем. Цветаева, мой Пушкин, читаю эту бабу и вздрагиваю почти над каждой строчкой, как от удара, как от выстрела, до того под кожу, под корку каждая мысль впиявкивается, начинает. Нет, не начинает, а именно научается пользоваться случаем. Случай, случай, случка, научается пользоваться случкой, а мечтал о большой любви. Не тот ли юноша и я? Я, актер, мечтающий о большой роли, о прекрасной роли, постепенно научаюсь пользоваться случайными, первыми попавшимися предложениями, и самое страшное — удовлетворяюсь ими. Лишь бы мелькала изредка фамилия в титрах, на страницах, и продавалась бы физиономия на каждом перекрестке. В нашем деле многое от него, от этого случая зависит и происходит. Но не всякий случай есть тот, которого ждешь и от которого ждешь. Но сразу не узнаешь. Случай свел меня с Назаровым, и он стал снимать меня. Он на меня поставил и сделал меня знаменитым. Но я попал в его круг. Круг середины, круг серости, по крайней мере, так говорят те, Кто считает себя в гамбургском кругу? Данелия, Таланкин, Кончаловский, Тарковский. И они не хотят связываться со мной. На мне клеймо. Он снимается у Назарова. То, что я снимался у полоки как мне необходима сейчас гласность этой работы, у Рома, тоже, по их мнению, не делает мне чести. Хейфица, мало говоря. Главное, актер Назарова. Не знаю, плохо это или хорошо? Насколько плохо и насколько хорошо? Что мне в результате принесет этот союз? Если бы меня случай свел с режиссером другого круга? Как сложилась бы моя теперешняя судьба? Или я достоин того, чего имею?